«Возможно, у меня есть покупатель. Наш клиент, дантист из Валанса. Он как-то спрашивал, где можно купить вот такой столик. Я могу с ним поговорить, но он спросит документы». Юный Уэйн не зря произнес эту фразу прежде, чем ту. В день ограбления Даларюи и сами не знали, что им придется уйти на два часа из дома. Так что предупредить грабителей об их отсутствии с такой точностью мог только кто-то из близких. И Уоррен хотел раньше других узнать, кто это. «Все есть, а вы как думаете? Мне продал его один старьевщик из Ди, он ищет всяких хлам по чердакам и продает на рынке. Он мог лет десять ждать, пока кто-то захочет его купить за приличную цену. Скажите вашему клиенту, пусть позвонит мне, я могу вам даже дать фотографию». Уоррен вернулся к машине и поехал в сторону Ди, не обращая больше внимания на пейзажи. придется надеть микрофон?» — спросила Белль. Том веселился, глядя, как серьезно она относится к заданию, воображая себя уже суперагентом ФБР, готовым рисковать жизнью, чтобы записать секретные разговоры воротил преступного мира. «Нет, никакого микрофона. Они даже не станут вас обыскивать». «Том, вы уже сто раз сказали, что я ничем не рискую, но мне хочется услышать это в 101-й. У нас продумано все до мелочей, сбоев быть не может. Двое моих людей будут сидеть за соседним столиком, где расположитесь вы с Костанцей и Риа. и это у них будет микрофон, по которому они станут комментировать мне все, что происходит. Они не спустят с вас глаз, а я в это время буду ждать снаружи, в нашем микроавтобусе, и вмешаюсь, если что, однако этого не потребуется. Лучше бы вы тоже там были. Будьте как можно естественней. Улыбайтесь, но так, чтобы не было видно, что вам за это платят. Участвуйте в разговоре, но ненавязчиво. Смейтесь над их остротами, но сдержанно. Позволяйте говорить вам комплименты, но не ввязывайтесь в игры с обольщением. Слушайте все, о чем они говорят, но не проявляйте любопытство. А главное, будьте яркой, но старайтесь не показывать, что вы умнее их. Думаю, это будет труднее всего». В день операции она проснулась поздно и долго бродила по дому в футболке, ожидая, когда по приказу Тома ей доставят соответствующий случаю вечернее платье. Стоя перед зеркалом, она задумалась над тем, как должны краситься девицы, которым платят такие деньги только за то, чтобы они составили кому-то компанию. Грустный парадокс. Единственный в мире человек, которому она хотела бы нравиться, был единственным в мире, кто считал ее слишком красивой для себя. Господи! Как же тяжелый извилист путь к сердцу Франсуа Ларжильера. Он позвонил в тот самый момент, когда она надевала элегантное черное синем платье. Такое она и сама бы не отказалась иметь. «Увидимся вечером». «Я иду на ужин». «На ужин? Вы? Что еще за ужин?» «Я буду изображать девицу по вызову, по заданию ФБР, которому нужны сведения об одной крупной фигуре из Коза Ностры». «А если серьезно?» «Да, ерунда. Встречаюсь с девчонками с курса». «Так когда мы увидимся?» «Не знаю». И она резко повесила трубку, договаривая про себя. «Все это делается для вас, господин придурок». Она поехала в плазу на такси и попросила портье сообщить Джерри Костанца, что ждет его в баре. «Как вас представить?» «Азия». Том предложил ей назваться Надей, но Белль выбрала другое, не менее звучное имя. Ей не хотелось выпускать такого уникального случая провести вечер в образе шикарной шлюхи по имени Азия. Ни Маги, ни Фред прежде не считали нужным интересоваться делами друг друга до такой степени. Она всегда игнорировала его писательство, он и ее забегаловку, и теперь им хватило нескольких часов, чтобы наверстать упущенное за последние годы. Этим вечером в большой гостиной, превратившейся в главный штаб, Маги разложила на столе все, что она собрала относительно самой крупной сети пиццерий в мире – Подробную схему управления Fine Food Incorporated, фотографии ее руководителей, кучу газетных вырезок. Ознакомившись с некоторыми цифрами, Фред почувствовал легкое головокружение. За время трансляции последнего Суперкубка они продали в США миллион триста тысяч пицц. Эта цифра впечатляла магии гораздо меньше, чем триста тонн сыра для пиццы, которые они употребляли за год. Страшно даже представить такое жуткое количество. Пробегая глазами газетные заметки, Фред возмущенно застонал и прочел вслух. «Прошлым летом они запустили в производство пиццу Кальцона Фьорентина, в которую входят рикотта, неаполитанский соус, шпинат, яйца, сметана и все это под пряной корочкой. Ням! Да заодно только это безобразие, Эрни уже сел бы им на хвост». «Не любил он подобных издевательств над итальянской кухней, а еще больше, чтобы америкосы прибирали к рукам нашу пиццу и нашу пасту, а потом лепили из них себе миллиарды». Маги проиграла партию монстру и предпочитала принять это поражение без дальнейшей борьбы. Новая книга Фреда станет как бы посмертным посланием от Пармезана его убийцам. Они должны понять, что она могла бы превратить их жизнь в ад, но не сделала этого». должны увидеть, чего они избежали.